Номер семь Из письма Рязанова Державину Тут одного гешпанца угораздило По-своему переложить Горация Понятно, это не Державин Но любопытен потерзанием Я памятник себе воздвиг Чудесный, вечный Увечный Наш бренный разум цепляется за пирамиды, статуи, памятные места Чита Тысяча лет больше, тысяча лет меньше Но дальше ни черта Я последний поэт цивилизации Не нашей римской, а цивилизации вообще В эпоху духовного кризиса и цивилизации Культура позорнейшая из вещей